Этих двух птенцов и эту полечку я помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого до совершеннолетия по 1500 рублей капиталу, чтобы уж совсем Софья Семёна была спокойна. Да ее из омута вытащу, потому хорошая девушка, так ли? Ну, так вы передайте Абдоте Романне, что ее 10 тысяч я вот так и употребил».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 И увидите, какой я складный человек, увидите, что со мной еще можно жить».